Таяна смотрела на город и глазам своим не верила. «Это она вышла из разлома на другой его стороне?» Судя по тому, что Ааша чувствительно прикусила ей руку, она не спит. «Но как?» Ответ был только один — храм неизвестных богов Листер. «Что ж, она благодарна за помощь. Что там от нее требовали?» Раз в год пролить кровь в огонь и вспомнить их? Она сделает, она обещала, даже чаще. Таяна знала из книг, что боги живут, пока их помнят. А кто помнит здесь богов Лестер? О змеяхвостых давно остались лишь невнятные предания. Девушка встряхнулась, одернула куртку и направилась к городу, стараясь выглядеть независимо. «Рассуждение — это хорошо, но надо узнать, что это за город, и убраться отсюда, если что, если он слишком близко к разлому. Лично ее устроит скромное жилье где-нибудь подальше от леса. Наверняка ее уже начали искать, но пока у Таяны преимущество и во времени, и в осведомленности, и она использует его на полную». А Аша рыкнула, намекая, что можно поехать верхом. Так быстрее. Но Таяна решила прогуляться. Надо было все хорошенько обдумать. Как себя вести, что говорить, куда идти. А что тут думать? Сначала нужны человеческие деньги. Надо продать жемчуг. Таяна представила, как она вытаскивает кесет из кармана и выуживает из него дорогую жемчужную нить. «Ой!» Дурочкой нархеру, на отродясь, не была, да и рассказывали им о людских обычаях и немало, и о том, как люди воруют, как грабят и подставляют друг друга. Пришлось остановиться и вытряхнуть содержимое кисета на траву. Та Алин не поскупилась. Таяна достала из кисета три жемчужины, снятых с нити. А остальное, хотя странный вопрос, куда? На Ашу. У каждого волка есть ошейник за которой держится Нархеро при езде. Ну, не совсем ошейник, скорее система ремней. И да, в ней предусмотрен карман, как раз под мордой волка. Очень хотелось бы посмотреть на тех героев-самоубийц, которые попробуют что-то вытащить из этого кармашка. Обычно волки таким сначала откусывают пару пальцев, а потом, если не доходят, то и руку или голову, в зависимости от выучки. Жемчуг отправился в нагрудный карман. Таяна еще раз оглядела себя, охлопала, стряхивая грязь и пыль. Ну, ничего так. За человека ей все равно не сойти, не тот рост. Маленькая, не больше полутора метров. Длинные волосы заплетены в косу. Из одежды повязка на голове, закрывающая их, чтобы за ветви не цеплялись. Куртка, рубашка, штаны и сапожки. Прямо сказать, не богатая одежка. Ну и ладно. Нархиро потрепала волчицу по густой шерсти, велела охранять кисет и пошла к городу. Она уже видела и серую змейку дороги, и ворота, которые были открыты. Острым зрением лесовички различала отблески солнца на шлемах стражников. Правда, по дороге ей идти не понравилось. Пыльно, грязно, камни под ноги попадаются. Фу! Пришлось свернуть на обочину. Там по травке идти было куда как удобнее. Загрохотала сзади телега. «Твою рашу! И поперек!» произнес мальчишеский голос. «Деда, смотри, волк!» Звук подзатыльника получился звонким. «Помолчи, олух!» Таяна обернулась. Телега из небогатых, это сразу видно. Двое мужчин, старик и мальчишка лет пятнадцати. Старик на облучке, мальчишка идет рядом с телегой. Лошаденка по виду чуть ли не ровесница старика. Телега, гружена хворостом и дровами. «Здравствуйте, Сатра!» Приветствие людей Таяна тоже знала, книги научили. И поклоны. Этот вышел легким, но уважительным. «И тебе здоровьечка, коль не шутишь!» отозвался старик после минуты молчания. Глаза у него были серо-зеленые, хитрые и умные. «Далеко ли путь держите, Канна?» «А вот в город и иду. Не подскажете ли, как он называется?» «Что ж не подсказать, Канна? Линдар, вот как его имечко!» «Благодарствую, Сатра. А вы никак из Нархиро будете!» Буду, Сатра, разулыбалась Таяна. А имичка ваше как, Канна? Таяна и лес Рекер. Ишь ты, вы не из высокородных ли будете? Уж больно имя-то сложное. Да нет, Таяна пожала плечами. Меня зовут Таяна, я дочь леса из рода Рекер. По-вашему, летописцев, книгочеев ученых. Вот оно как почти высокородные значится. А я сатра вейш, можно просто деда вейш. И внучок мой каним, он еще до сатра не дорос. Очень приятно, сатра. Таяна решила быть вежливой, так, на всякий случай. Она уже видела, что эти двое не настроены причинять ей зло. Скорее, наоборот, им любопытно. До города плестись еще долго, и они не прочь поболтать. Тем более, что лошаденка у них старенькая, вон уже и на волка не реагирует. В ее возрасте волчьи зубы — это скорее избавление, чем смертный ужас. Да и чувствуют животные, когда им не хотят причинять вред. «А к нам? Какими ж судьбами, Канна?» А интересно стало... «Что за люди такие? Как живут? О чем поют?» Получилось и достаточно вежливо, и доходчиво. Старик усмехнулся. «Неужто у вас в лесу хуже? Говорят, там реки медом да молоком текут, а на деревьях булки сами вырастают». Таяна от души рассмеялась. «Вот сколько не жила, а не видела, ни таких рек, ни булок». «Зерно у людей покупаем, правда. Муку сами делать любим, с лесными травами. Скотинку водим, как и вы, рыбачим». А «Охотитесь?» — встрял внук. «Нет. Кого там разводим, тех же зайцев, оленей, кого приходится иногда убивать, но не охотятся. «Я знаю, вы люди иногда для забавы охотитесь, да?» «Есть такое, Кана. Таяна поравнялась с телегой и теперь шла по травке с другой стороны дороги. «А мы не понимаем, как можно убивать для развлечения. Для еды, ради одежды — да, но не чтобы причинить боль другому. Вот моя подруга Ааша...» Волчица, услышав свое имя, зевнула, показав острые клыки. «Ей тоже больно. У нее также идет кровь, она также умеет любить и страдать, как и я». Разве можно ее ради забавы? Наверное, нельзя, милая Канна, вздохнул старик. Только кого это сейчас волнует? Но как же договорить помешал свист плети. Эй, ты! А ну, уберись с дороги! Таяна обернулась. Их нагнала небольшая компания. Четверо человек, все на конях. Богато разодетые, одежда аж блестит от шитья, кони горцуют. Разве такие пройдут мимо скромной телеги? Двое крестьян, да и Таяна не производили впечатления богачей. А Ааша? Заметить волка, если он сам того не хочет, сложно. Природа у них такая. «Я кому сказал, дед?» Заорал самый наглый верхом на рыжем коне и с в руках. «А ну, сворачивай на обочину!» «Дай нам проехать!» — растопырился тут и едва ползет. Таяна поняла бы, если б телега и правда мешала. Но дорога-то была широкая, утоптанная. Пусть не на две телеги, но на полторы точно. Могли бы и объехать. «А что, вам места мало?» — осведомилась она. Плеть коротко свистнула. Таяна даже не ожидала, что ее попробуют ударить, потому и защититься не успела. «Ну так это девушка!» А вот волчица такими сложными категориями не мыслила. Замах Аша распознала еще до того, как плеть звелась в воздух над головой Нахала. И из травы почти взлетело гибкое черное тело, перехватив на лету кожаный ремень. Чудо? Да ничего чудесного! Волки вообще в высоту прыгают чуть ли не на два метра, а Аша и Таяну спокойно перепрыгивала на тренировках. Немая сцена продлилась ровно секунду, одну, потому что умные лошади поняли, что это волк. И не обращая внимания на хозяев, взяли такой старт с места, что пыль взвелась столбом. Правда, бежали они не к городу, а кто назад, кто в лес, ну, так это же мелочи, зато целы. И даже хозяева целы, хотя один от шока из седла и выпал. Тот самый, который замахивался. Таяна обошла его кругом, оглядела. Сопляк типичный, такие везде одинаковы. Хоть среди нархеро, хоть среди людей. Шет на него похож, кстати, чем-то неуловимым. Может, этим вечным «хочу» в глубине глаз. Рядом возникла Ааша. Сплюнула на траву остатки плети, еще и поглядела с упреком. И зевнула, показав все 42 зуба, а особенно четыре клыка, каждый чуть ли не в мизинец длиной. Таяна поглядела на юнца, который только начал приходить в себя, на старика, на мальчишку, который восторженно пялился то на волчицу, то на девушку. «Это нормально плетью махать?» Ответ читался на лице старика. «Ненормально, но кто там будет разбираться из-за какого-то крестьянина?» «Это ж благородный лориа!» А Аша подумала и смачно лизнула благородного прямо в лицо, чтобы насладился свежим ароматом волчьей пасти. Парень взвизгнул, заскулил, и из-под него начала расползаться лужа. «Вот благородства я как раз не вижу», — Таяна сморщила нос. «Пойдемте отсюда, воняет». Телега медленно потащилась дальше. Крестьяне-то знали, что с места происшествия лучше убраться, пока не поздно. А Таяна и не подумала обернуться. Она не увидела злобного взгляда, направленного ей в спину.